В тюрьме Володин папа перенес несколько инфарктов, условия не смягчали, жаловался на плохое сердце, слабый пульс в ногах. Чтобы не сойти с ума, переписывал стихи и разговаривал с ложкой. сотрудник у тех отдела киностудии документальных фильмов так представлялся Ильин, начальник третьего отдела секретно-политического управления, сидевший с 43-го из-за взаимной ревности НКВД и СМЕРШа и долго жил, пока не задавила машина. Сокамерник не нравился. К этому свидетельству следует относиться осторожно. Еду Шахурина носили из ресторана. Он харчами не делился и проклинал подельников. Что он думал, останется неизвестным, и написал только «Я верю из самого нутра». «Меня спасла только вера в партию, только вера в партию, чистота перед ней, только то, что я, подвергаясь пыткам и оскорблениям, ни один час из этих тяжелых лет не чувствовал себя вне партии, спасло меня». Берия исхитрился вызволить Новикова пораньше, хотя давно и на совесть хлопотал за обоих друзей. Новиков в синем лоснящемся костюме приехал к Софье Мироновне. Выводили гулять по крыше внутренней тюрьмы. Один раз, за шесть лет, он оглянулся и увидел своего друга Лешу. Вот все, что знает. Выйдя... В тюрьме с их душами что-то загадочное, многие из железных выныривали крепышами, красавцами, в полной 40-50-летней силе и больше ничего не могли. Еще не увидев родителей, Володин папа сел писать из санатория под липки «Восстановите в партии». Братьям сказал, дословно повторив маршала Рокоссовского, мою бабушку и несколько миллионов, «К этому вопросу мы не будем возвращаться никогда». Софья Мироновна следила за разговорами, нельзя его волновать, можно только про зарядку в тюрьме. И запил. Из железных, тех, кто каждый день входил к императору в одну дверь и каждый день мог выйти в другую, пили многие, не попадал в шаг, всем казалось, надо скромней. Взял его нынешний нарком Дементьев в третьестепенные замы. На коллегиях Шахурина встречали аплодисментами стоя. На собственном юбилее, 50, затянул такую саморадующуюся речь, что Дементьев встал и вышел. Торжество как-то само собой угасло, и гости расползлись. Взялся за собственную программу действий в министерстве. При первой же реорганизации его опустили в комитет по внешнеэкономическим связям и через два года пихнули на пенсию. С 54-х лет оставалось Володиному папе лишь выполнять поручения Советского комитета ветеранов войны. Общество дружбы СССР-США запомнился безотказным. Из всех списков на выезд вычеркивала незримая рука. И партийной организации завода «Манометр», где молотобойцем начинал туда стальные молоты назад и вбили. И фотографироваться с космонавтами на отдыхе в Болгарии. Рядом Софья Мироновна, располневшая в открытом купальнике чуть выше мужа. По-борцовски задирая толстую руку Для отдыха им выделили что-то в баковке Потом Жуковка, рубленый домик Взялся писать, но из архивов страшно унизительно выгоняли за воровство Он не мог понять, почему не дают свернуть и положить в карман четвертушку бумаги с карандашной строкой Товарищу Шахурину срочно произвести испытание машины и мне доложить И Сталин, словно и в своей собственной жизни чужой Он не носил формы и награды надел лишь однажды, когда внучатую племянницу не брали в спецшколу и нужно было просить. Боготворил императора, отца, и Хрущева поэтому ненавидел до После смерти в столе нашли фотографии императора и записи о допросах. Те, кто читал, опухали от слез, бумаги исчезли, ни одного из тех, кто читал, видел, мы не установили. Софья Мироновна изнуряла мужа заботами о его здоровье, бесконечно консультировала и считала калории в еде, активно болела за советский хоккей на весь дом, много курила, беломор, затем перешла на новости, приглашала гипнотизера избавляться от никотиновой зависимости. Вся семья содрогалась от смеха, слыша, как Софья Мироновна за стеной повторяет заклинание «Я больше не курю, табак неприятен». Свои траты записывала и возмущалась, что сестра не делает так же, как можешь так жить, и не знаешь, сколько у тебя серебряных ложек? В больницу легли одновременно на разные этажи. У Софьи Мироновны обнаружили рак кишечника и вырезали пораженные сегменты. Части, что ли, кишок у мужа ухудшилось сердцем. Вечером он проведал свою любимую Соню. Доживали вдвоем, без будущего сына нет, и ушел к себе на этаж. В десять вечера позвонил племяннице, набери меня утром. В восемь утра его телефон молчал. В двенадцать подняла трубку женщина. А кто вы ему? Приезжайте, его нет. Ночью 3 июля 1975 года. Ей не говорили, не давали газет. Во время похорон с ней сидел маршал авиации судец. Она хладнокровно рассматривала предложение архитектора по семейному надгробию. Черные полированные высокие камни, под которыми они наконец-то соединятся и будут втроем, жалела ли, что сыны сожгли, повинуясь революционному приличию уходить в пепел, и утвердила нужный. Очень трезво относилась к жизни, без лишних переживаний. Не установлен ни один свидетель, видевший Соню плачущей. Она сказала... Я не умру, пока не закончу его книгу. Стол в гостиной вечно занимали разложенные фото, выписки и книги с закладками. Она дописывала за мужа крылья победы, правильно понимая, что пока человек за книгой, человек, читающий книгу, лучшая попытка преодолеть смерть. Нет. И там ничего не сложилось, Боря. В деле авиаторов мальчика не называли. Осталось глянуть смерть у Манского. Апрель. На концах веток появились какие-то райские цвета, каких не бывает на земле, каким не придуманы еще названия. Девушки достали кусочки тела, достали бледные животы, коленки, лоскуты кожи на груди. Поедем в Мексику, не приходилось бывать за границей. Каково там в Латинской Америке? И Боря вздернул приклеенную бородищу, борода перла до ушей и уходила в загривок на воротник серого учительского пиджака, надетого на пестренькую, связанную мамой штуку, слабогрудое существо, музейный работник. На лацкан он насадил крохотный, неразборчивый, щито мечный значок и говорил тонким поповским голосом с какими-то подблеиваниями. Приобрел две бутылки водки за наличные, чеки с собой. Чухарев предполагает, что Кирпичников алкоголик. Я пьянство не одобряю. как на день рождения, как во второй раз красивой девке, мы, счастливые охотники у норы, собиратели музея 175-й долбанутой школы с двумя бутылками водки в пакете из седьмого континента взметнулись на марию Ульянову, дом 9, второй подъезд, второй этаж извякнули в квартиру, разминая лицевые мышцы. «Как там его звать-то?» я убрал в карманы кулаки с разбитыми костяшками и двинул вперед травоядного борю гости улыбаются а а толстые руки очочки чем то на бабеле не разувайтесь я живу в германии там не разуваются Неслабый ноутбук на журнальном у меня один приятель жил говорит кто то звонил в дверь он не открыл вы наверное приходили врет сам таился у глазка рассматривая чухарева сам терпел звонки «Квартира — это историческая развел руки и очень основательно, с Сахарком. «Перед отъездом Александра Галича я имел честь предоставить ему квартиру для последних концертов. Имел честь выступать организатором». С этих слов тревога что-то знакомое в нем. У Бори перестукивались бутылки, даже не спрашивает, кто мы, окатывая меня злобой. Не так. «На кухню?» «Круглый стол, конфеты, стратосфера, коньяк, пасхальный кулич». «Знаете, грязь, что есть в деле Володи и Нины, мне совершенно неинтересна. М-да, кофе получился некрепкий. Такие писи тети Хаси». Я не улыбнулся, он отвернулся к чашкам и велел, не оглянувшись. «Ну, рассказывайте». Я долгожданно открыл рот и заметил. Боря безумно улыбается. «Кстати...» Уманский четвертый эшелон власти, не имел даже персональной машины Сталин бы его сто пудов расстрелял Да, это уникальная история в истории человечества Именно так Детей арестовывали, а родители не тронули Мой дед работал на третьем этаже Лубянки, а сын его сидел на пятом Сахар берите, дед красивый, видный мужчина Облагороженная копия актера Вильяминова Крепкий голос поражал всех. Левитан на даче ему советовал. «Петр Иванович, да бросьте эту ерунду, будьте диктором!» Трижды в день Берии докладывал. «Для меня человек в кителе — это ничто, мразь!» «И Шейнин такой же!» Я подсовывал ему текст доверенности, он не видел. «Отец умер в Германии, в мае будет три года. От рака за два месяца дал метастаз в мозг». Боли не чувствовал. В феврале я не мог угнаться за ним на катке, а в мае он умер. Никогда ничего не рассказывал. Однажды, папа, откуда ты знаешь столько стихов? В тюрьме выучил. Он женился на еврейке, дочери репрессированного. Пришли из ЗАГСа, сели за стол, восемь человек. Позвонил дед, расходитесь, Жданов умер». Я двигал доверенность вслед за его взглядом, словно ловя солнечный луч. Боря покусывал губы и покашливал, унимая подступающие смешки. Для Сталина жалости не существовало. Он любил только свету. Обвинительное заключение на школьников я нашел в бумагах отца еще в 15 лет. А потом я работал металлообработчиком, спекулянтом, бизнесменом, антисоветчиком. А отец как залез в свой панцирь, От страшного потрясения, полученного в тюрьме, дикий отпечаток. Так в нем и остался. Да, харизма власти действует на людей определенным образом». бори лающе откашлялся, промокнул глаза и сунул губы в кофе, его затрясло. «Но отец понимал, это людоедская система. Уничтожить 70 миллионов за 70 лет, и это по минимальным подсчетам? Нет, в убийство из-за любви я не верю». Не могли Шахурин и Микоян влюбиться в Кривоногую. А Вано был такой, что в него сами все влюблялись. Он подсел ко мне ближе и обкуренно покачивался, выплевывая жаркие. Проникнуть в психологию 14 детей я не могу, это тайна великая. Мне проще понять Сталина. Солженицын попервой пробивал меня до матки. С Суворовым я полностью согласен, перед Зиновьевым я преклоняюсь. «Знаете, как размышляет в моей повести Сталин? Большие жертвы оправданы, а если не оправданы, значит, это не большие жертвы». «И вдруг!» — он закричал, Боря спрятал хохочущую морду, в сложенную домиком ладони «Я словно проснулся! Я написал 30 страниц про историю арестованных мальчиков. Сначала получилась романтическая повесть, потом психологический детектив, потом я написал третью версию, и она...» «Получилось!» Я тут же лег на диван, отстраненно прощел и начал править. Два месяца меня несло. Спал полтора часа в сутки. Я мог бы оторвать свой зад на день и заработать две штуки, но я оставался писать. «На сто процентов!» — закричал. «Я попал в это время!» «Я вас еще не задолбал, я знаю. Буду иметь успех!» «Триста тысяч тиража в легкую разойдутся по России!» Я попискивал и что-то мяукал, но он чутко не слушал меня. Заложил в диалоге невероятный психологизм и поборол то, что ненавижу – логические ямы и неправдоподобие. Я теперь другими глазами читаю даже Булгакова, отчеркиваю. Вот тут можно было сделать много лучше. Сталин. Для него не существовало людей – Он не был людоедом, он был машинистом, и первым полетел бы в топку, если бы попытался притормозить. Играл в доброго, обнимал, защищал, мы обязательно проверим, а потом неявно сбоку вбрасывал кровавый кусочек мяса, и все уже неслись рвать. Этот усатый с желтыми зубами, он он уничтожал всех». И добавить нечего, прочел бы рукопись вслух, раз уж так заинтересовались, но тороплюсь в аэропорт. Кирпичников улыбнулся мне в непривычной тишине, нахмурился, снова улыбнулся, задумался. — Как вы думаете, триста тысяч тираж немало? Боря с тонущей слезливо вздыхал и заново закатывался, сгибаясь коленем. Водку он выставил на стол поближе к доверенности. Тяжко размыкая глаза, махал мне рукой. «Пойдем!» И ржал. «Александр Феликсович!» Клиент поднял за провожаться. «Нам бы доверенность от вас. Ваш папа, архив, достоверность сведений. Мы, в свою очередь, ничего без вашего согласия». С глубокой тоской чужим голосом. Кирпичников брезгливо послушал. «Нет, он не может ничего подписать без согласия мамы. Мама в Германии, переговорить с ней грязь не нужна. Его интересует прежде всего психология, правда жизни, глубина художественного образа, проникновения. Зачем мастер документ? Достаточно летучего впечатления, чтобы молниеносно проникнуть в суть и показать». «Александр Фе...» Тополиным пухом садился я ему на рукав. «А ведь мы обладаем некоторыми сведениями. Номер пистолета, протоколы допросов по четвертой империи. Они бы придали очарование достоверности вашей потрясающей, удивительной...» Кирпичников замер, словно услышав пароль. «Потрясающе удивительной книги, да и память вашего отца. Нам с легкостью даст доверенность любой из проходивших по делу. Всех нашли, адреса есть, и представляете, что может открыться?» Да все что угодно. Дети. Валили на допросах друг друга, выгораживали себя, а если огласить? А так, если подпишете доверенность вы, то лично вы и решите, что огласить, а что... Каким запечатлеется образ вашего папы? Кирпичников что-то подсчитал, перемножил. «Нет, нет, давайте подождем выхода книги, он уже рассылает рукопись по издательствам». Но книгу он обязательно подарит, мы можем не беспокоиться. В числе первых. «У тебя было такое...» — стонал Боря, валяясь на лестничные перила. «Такое лицо! Думал, ты его сразу удушишь!» Отплакав и отсморкавшись, сухо добавил. «Как я ненавижу писателей!» В конторе Боря совал себе в бороду бутерброд с колбасой. «Будешь? Меня дома кормят». «Ну, наконец-то!» Боря всплеснул руками. «Александр Наумович, а я все ждал, когда же он начнет хвастать, как его кормят дома, как сытно он теперь жрет, какие макароны, котлеты, пироги, как ему стелют перину!» «Неприятно, — секретарша слышит, — не гляжу на нее. Почему бы не взглянуть на нее издевательски прямо? Я думаю, краснеет, это ей тяжело. А он лежит целыми днями!» «Ты что лежишь, милый? Может, ты заболел?» «Нет, мне просто хорошо. И поменяет бог Про тещу что-нибудь расскажешь?» Гольцман нарядился в парадный костюм. День рождения, встреча отставных, и седина его показалась особенно белой, костяной, и предела так, что просвечивала. Розовыми и малиновыми пятнами зияла кожа. Гольцман, по левую руку от меня, лицом в окошко, вывернулся боком на любимом кресле, словно болел зад, поерзывал. «Слышит меня?» «Мы не взяли Кирпичникова, доверенности нет». Он улетел. «Предлагаю искать в Германии выходы на мать Кирпичникова, сближаться с ней на личной основе. Доверенность может подписать и она». Дебил Чухарев рассуждал как победитель. Теперь ему казалось, если бы Кирпичникова брал он, либо представить в ФСБ поддельную доверенность от Кирпичникова. Паспортные данные мы его знаем, а в Германии его не пробьют». и заткнулся, не обнаружив на себе ни одного взгляда. По Шахуринам чисто, Петрова жизнь промолчала. Мы не говорили только с внучкой Олей, что отравилась. Можно раскопать могилу, остался неизвестный. Если он действительно мертв, ищем родственников. «Ты, — кивнул Чухареву, — возьмешь базу прописки МВД и обзвонишь всех жителей Москвы по фамилии неизвестного, с любыми инициалами. Не должно быть много, редкая фамилия. Я бегло посмотрел, сразу двое. Неизвестный Р.А. и неизвестный Н.М. Оба или обе почему-то на Братской улице. Посмотри, мы едем в Мексику, но главное — неизвестный». Я поморщился от предстоящей правды, так похожей на ложь. Это наша единственная возможность попасть на место событий в 3 июня. Александр Наумович! Александр Наумович! Очнулся и сморгнул слезящимися глазами, да? Едем в Мексику. Работа с людьми, Александр Наумович, скрывающими правду, тупыми ребятами, не знающими по-русски. Можете отказаться, но ваш опыт... Он неопределенно пожал плечами. Разошлись, секретарша возвращала стулья на место и убирала стаканы. пользуясь случаем побыть рядом. А вы бы хотели оказаться вместо них? И всмотрелась в меня с неприятной зоркостью. Мой ответ что-то важное означал для нее на все обозримое будущее. Чтобы нашелся человек, потом узнавал бы про вас, возвращал косточки, додумывал то, что не нашел, без жалости. Моя жизнь. А что такого особенного в моей жизни? Ее все равно, что нет. Я не придумал, что ответить, лень. Алена распахнула дверь. Извините, я не помешала? Красная морда, жадные глаза, все ощупать. Что? Как? Вынюхать. Маша, найдите время разобраться на вашем столе. Устроили помойку. Вам платят не за то, чтобы вы торчали в этом кабинете, размалеванная как кукла. Мой милый, мой любимый, что это все время у тебя? Что вы тут решали? Подожди-ка. Алена комедийно попрыгала к двери, захлопнула. Жалко, играя губами, вернулась, обогнув стол. «Ты так устал, так много работаешь!» И днем она хрипло-хохотнула не своим голосом, и ночью. Она старалась выглядеть довольной, вдруг. «Потрогай у меня там, и я полез», приступая пальцами по стерне двухдневной щетины. Она шептала «Ну как там, мягонько?» когда прилично вытащить руку, чтобы отстали отпустили. Я тер, втыкал, стараясь не расцарапать ногтями, пока ей не показалось. Достаточно. Куда бы деться насовсем? Скорее уехать. Конвой готов. Алена ждала в машине обозленная и почерневшая. Что могло? Проверила мою почту? Я оглянулся на бег каблуков и собственное имя. Секретарша. Что? Что? Что? хотела напомнить александр наумович ходил на обследование поговорите с ним пожалуйста купите на завтра один билет самолет симферополь вот паспорт чуть не добавил полетите со мной в прохладном полумраке сделанным добрыми руками избавленный от галстука и пиджака гольдцман полу лежал на диване полистыовые папки с наклейкой мексика на корешках не ожидал что я вернусь и благодарно улыбнулся «Напрасно ты. Вроде все в порядке. Пришлось обследовать толстую кишку. Обследование болезненное. Врач посмотрел, сказал, ничего нет. Я ничего такого не вижу». Гольцман удовлетворенно улыбнулся. «И я как-то сразу успокоился. Я тебе не говорил, но когда каждый... Когда начали худеть, когда начали слабеть, когда, когда...» Гольцман резко выпрямился, словно показывая свою силу. И не слабею. Это терапевт меня поначалу напугал. В анализах низкий гемоглобин, похоже на отчаговое поражение печени или скрытую форму гепатита. Но теперь-то все? Да, для гемоглобина гранаты ем. Маша принесла, препараты железо куплю. Но врач посоветовал все-таки сходить в межрайонную поликлинику, посмотреть поглубже. Он смотрел сантиметров двадцать-тридцать кишки, а там есть какая-то японская штука, не надо на коленках, лежишь на боку, обследоваться не помешает. Я посидел с ним положенное, трижды ответив по телефону Алене, она молчала до дома, но дальше уже не ждала. «Ты любишь меня? Ты возвращался кому-то позвонить? Почему она так обращается к тебе? Кто? Не строя из себя дурака, ты же понимаешь, о ком я говорю». Почему она бежит за тобой по улице? Ты хочешь жить один? Может быть, тебе действительно лучше одному? И то, что я сделала, то, что совершила, весь этот ужас... Скажи, ты любишь меня? Кто тебе звонил вчера вечером? Почему тогда ты ушел говорить на кухню и дверь закрыл?» «Где ты был днем? От Кирпичникова вы ушли в 12, на работу ты приехал в 3. У тебя был отключен телефон, я знаю, что это значит. Это никогда не кончится, я не могу с этим жить. Меня просто не хватит на это». Она плакала, отталкивая мои руки, потом плакала еще, обняв меня, потом целовала, еле уговорил погулять, пока не стемнеет. Мы ходили по парку вдоль больших академических прудов, Я все время думал, о чем поговорить еще, если наступит тишина, а завтра без предупреждений вырваться и улететь в Феодосию».